Глава 42. Энергия. Все есть энергия. Энергия – это универсальная субстанция, из которой состоит все сущее. Нет ничего, что не состояло бы из энергии. Энергия универсальна и пронизывает все сущее. Вся задача человека в этом отношении – максимально дружить с собственной энергией и учиться взаимодействовать с ней. Самое главное – это накапливать энергию, увеличивая свой потенциал. Но перед этим, первое, что нужно делать – это следить за тем, чтобы энергия не уходила мимо. Понаблюдайте за своей жизнью. Отследите, на что вы тратите собственную энергию. Будьте осознанны. Действуйте так, чтобы ваш уровень энергетики возрастал, а не уменьшался со временем. Естественный прирост энергии идет с возрастом. Однако при неправильном взаимодействии с ней и ее аккумулированием, в старости она начинает человека быстро покидать. Есть законы энергии, нарушая которые она оборачивается против человека. Допустим, если избыточно перегреться или охладиться, то неизбежно возникнут проблемы со здоровьем. То же самое касается других очевидных и не совсем вещей. Во всем, как и в любой системе, нужна гармония. Мир построен на энергии разной частоты и типе. Человек привык испытывать только самые очевидные виды энергии, такие как жар, холод, плотность материальных тел и другие. В то же время он осознанно или неосознанно постоянно работает с собственной, более тонкой построению энергии, задействуя мыслительную или чувственно-эмоциональную сферу, духовную и другие. Считается, что самая сильная энергия – это сила мысли. На ее основе построена вселенная и населяющие ее миры. Тот, кто обладает силой мысли в достаточной мере, способен творить миры и создавать реальность. Любой человек силой собственной мысли создает свою реальность. Поэтому ему, как никому другому, требуется чистота пяти, упоминалось в прошлых главах. Примеры потери энергии. Пересыпание, переедание, бездействие. Излишняя физическая или интеллектуальная работа, стрессы, страх, паника, все вредные привычки, в том числе алкоголизм, курение, наркомания и другие ведущие личность к деградации. Неправильное и здоровое питание, нарушение режима сна и отдыха, пребывание в местах с отрицательной энергетикой, плохие компании, переживания вредное производство труда, даже излишняя работа за компьютером идет во вред, так как все, что имеет электронно-цифровой формат, воздействует на человека не лучшим образом, а также все виды вредных излучений, идущих от других людей, техники, космоса. Примеры набора энергии. Правильное дыхание, спокойное и глубокое. Релаксация и расслабление тела. Занятия энергетическими практиками, такими как цигун, тайцзицюань, йога и другие. Медитации. Духовные практики. Правильное полезное питание. Занятия спортом, неизнашивающий организм. Умеренная физическая нагрузка. Своевременный отдых, здоровый сон. Свежий воздух. Пребывание на природе и в местах силы. Любые хорошие горы или источники водоема – это почти всегда места силы. Общение с позитивными, светлыми людьми, повышение собственного образования и все виды самосовершенствования. Постижение науки, культуры, занятие творчеством во всех его проявлениях, путешествия, работа как таковая над созданием чего-то, Созидание как таковое – позитивная, эмоциональная и высокая интеллектуальная деятельность. Набирая энергию, важно следить за тем, чтобы не было утечек. Например, болея, человек тратит собственный уровень энергии, чтобы восстановить поврежденные части тела или остановить болезнь. Начиная работать, человек набирает энергетику от взаимодействия с другими типами энергии. Но стоит ему начать уставать и работать на износ, энергия начинает уходить, так как уже берется из резервов. Энергии много не бывает. Лучше больше, чем меньше. Выверенный, правильный и хороший образ жизни, как правило, ведут к накоплению внутреннего уровня энергии, создавая вокруг человека дополнительное мощное поле. Всегда можно увидеть со стороны есть у человека достаточная внутренняя сила или нет. Они, как правило, видны, у них светятся глаза, они достаточно деятельны, и их заряда хватает на многие и многие сферы жизни. К людям с таким высоким уровнем энергии, как правило, тянутся другие люди и сущности в том числе.